23 Быдгощ, Брест. На рассвете вызвали меня одного с вещами, значит в трибунал. Мы обнялись с Сашей и еще и еще раз повторяли адреса. Внизу, в большой прихожей тюрьмы, по стенам теснилась мятая шеренга в солдатской и цивильной одежде. Примерно полторы сотни заключенных. Несколько в стороне женщины. Меня поставили отдельно от всех, поближе к группе штатских, в заграничных костюмах и обуви. Тогда это было еще очень заметно. Дежурный старшина, державший папку с большой пачкой бумаг, прочитал мне по маленькому листку, подколотому к нескольким другим побольше. «Ваше дело передано в особое совещание» при Министерстве внутренних дел СССР. Принесли мой чемодан, забрали завалявшиеся там книги, карандаши, но оставили трофейное армейское белье. Стеганные маньчжурские костюмы из эрзат-шелка все это кормило потом в пути. длинной колонны заключенные топали вдоль утренней летней улицы Быдгоща. Это был был первый марш под конвоем. Раньше возили. С тротуаров смотрели женщины, дети, солдаты, смотрели с любопытством. Сочувствующих взглядов я не заметил. Ни криков, повесить бы их, уже не слышал. У развалин работали женщины в косынках и шароварах, тянулись прямоугольные столбики сложенного кирпича. На уцелевших домах Редкими пестрыми пятнами свежая краска вывесок. Большой старый клён, полурасщеплённый взрывом, одной половиной завалился на стену выжженного пустоглазого дома, но обе половины в густой листве, по-утреннему свежезелёный. Упрямо живому клёну я обрадовался, как доброму предзнаменованию. На вокзале нас погрузили в товарные вагоны. Сперва я оказался в вагоне, в котором было несколько женщин, знакомых по прежней поездке. Черноглазая Надя похудела, посерела, но все еще была кругла лица с ямочками на детских припухлых щеках. Она уже не плакала, а только спрашивала, утешая себя. Ну, может, еще и помилуют, или срок уменьшат. Не может быть, что дне меня пятнадцать лет держали, но я ж тогда совсем старая выйду, тридцать шесть, это ж подумать страшно. С первых же минут в вагоне самыми шумлив... шумливыми и деятельными оказались блотные. Маленький лысоватый рыжий сашок, его кореш, долговязый тощий, носатый толик и еще несколько воров. У них были настоящие карты, и Надя стала гадать. Воры слушали очень серьезно и доверчиво про трифовую дорогу, казенный дом, который держит, но скоро пустит в короткую червоную дорогу про бубнового друга и трифового врага. Но потом женщин из вагона увели, а добавили еще несколько арестантов вольных Сразу же возник раздел. В одной части вагона 58-я статья, в другой все прочие. Посредине пробили дырку в полу уборное. Моим соседом оказался и вскоре стал приятелем Кирилл Костюхин, волгарь из Тетюшей, высокий, темноглазый, плечистый и рукастый, в немецком штатском платье. Его арестовали в госпитале, где он провел две недели после, концлаг... после концлагеря Штутгов. В плен он попал еще в 42-м в окружении у Изюма. Трижды бежал и, наконец, отчаявшись, отправленный уже в Германию, поступил в немецкую разведшколу С, высшая ступень. Там сговорился с будущим напарником собрать побольше сведений о работе школы, о ее выпускниках, с тем, чтобы сразу же, как сбросят, явиться с повинной. Напарник донес. Кирилл прошел через страшные пытки в Кеннисбергском гестапо. От него добивались назвать, кто еще участвовал в сговоре. Убеждая напарника, он сделал вид, что действует не один, что у него есть связи. От смертной казни его спасли английские бомбы и добротный прусский бюрократизм. Во время налета британской авиации летом 1944 года здание гестапо было уничтожено вместе со всеми следственными делами. А тюремные власти, подчинявшиеся Министерству внутренних дел, считали невозможным выдавать заключенных на расправу без надлежащих бумаг. Был найден простейший выход. Всех, кто числился за гестапо, перевели в лагерь смерти Штудгов. Фронтовой трибунал не стал судить Кирилла, и его дело передали в ОСО. Постепенно в вагоне образовался круг собеседников. Мы ехали уже несколько дней, успели узнать друг друга. Невысокий, но складный крепыш в черной пилотке и черной куртке немецкого танкиста, самоуверенный и щеголеватый, капитан вольдемар Зайферт Кетлер, разведчик из Абзеров. Он родился в Харькове, там же окончил семилетнюю школу и только в 1933 году уехал в Германию, родители были немецкими подданными. Когда мы разговорились, я вспомнил, что уже раньше слышал о нем обер-лейтенант Володька, начальствовал в школе диверсантов на Северо-Западе, да и он слышал о черном майоре. Темноусый, бледный, в старомодной широкополой шляпе и черном пальто с бархатным воротничком Николай Степанович Б. до войны был полковником, преподавал в Академии имени Фрунзе. В 1941 году был начальником штаба корпуса. Попал в плен у Можайска, а в плену стал сперва начальником отдела РОА, то есть Ласовской армии, потом начальником офицерской школы и одновременно секретарем подпольного берлинского комитета ВКПБ. из скуластый Андрей Р., бывший старший политруб, а затем Власовский офицер-пропагандист был его заместителем по комитету. С ними вместе держался Георгий Александрович Стацевич, рыжевато-русый, тонколицый, в некогда нарядном коричневом пальто и коричневом костюме, который мне показался роскошным. Разговорились. Он был ки киевлянином. Впервые меня семилетним записала в детскую библиотеку Стацевич. Это была его мать. В 1919 году его подросткам увезли в эмиграцию. В Германии он стал инженером-трубопроводчиком. Долго работал на Ближнем Востоке, в массуле Сирии, в Палестине. Вернувшись в Берлин, стал председателем Всегерманского комитета партии благоросов то есть сторонников царя Кирилла, а вскоре и советским разведчикам. Он женился на немецкой барышне. Сестра его жены была замужем за скучно педантичным фармацевтом Генрихом Гиммлером, который через несколько лет превратился в фюрера СС и начальника гестапо. Эти родственные связи спасли Спасевича от смерти, когда гестапо накрыло его почти одновременно с Берлинским комитетом ВК, ВКПБ, с которым он установил связь. А провалился комитет после очень дерзкой и остроумно задуманной операции. Полковник Б, политрук Р и их товарищи, решили нанести смертельный удар власовскому командованию, изготовили несколько протоколов мнимых тайных заседаний Власовского штаба, на которых якобы обсуждались планы перехода на сторону англо-американских войск, едва те начнут высаживаться в Европе. В это время из власовцев формировались гарнизоны нескольких укрепрайонов на побережье Франции, Голландии и Дании. Затем один из членов комитета, притворившись пьяным, В обществе заведомого шпика проболтался об этих планах. Он был схвачен, выдержал первую серию пыток и лишь после самых жестоких сознался, рассказал, где хранятся тайные материалы. После чего и Власов, и весь его штаб были арестованы гестапо. Сам Власов, кажется, подвергся только домашнему аресту но с этого момента все расчеты комитета перестали оправдываться. Их маневр был бы совершенно безошибочен в советских условиях, когда одного признания, да еще подкрепленного бумагами, было бы вполне достаточно, чтобы привести гибели всех обвиненных, всех заподозренных и немалую толику прикосновенных. Но гестапо было недостаточно просто оформить дело, К тому же на Власова было уже затрачено много денег и пропагандистских усилий. Гестаповцы должны были выяснить действительное положение вещей. Поэтому уже через несколько дней следствие установило, что хотя антинемецкие настроения в штабе РОА усилились, но заговор вымесил Более того, гестаповцы напали на след авторов мистификации, добрались до Берлинского комитета. Но дело велось ускоренно. Внимание отвлекли события 20 июля 1944 года. Покушение на Гитлера, попытка восстания в Берлине. Прямых улик не было. Подозреваемые держались твердо. Все они были приговорены не к смертной казни, а к длительным срокам заключения, отправлены в концлагерь Заксенхаузен-Ораниенбург, и оттуда непосредственно перешли в нашу полевую тюрьму. Их следственные дела тоже направлялись в ОСО, однако по более высокому разряду, чем «Мое дело». Их и Володьку Зайферта Кетлера повезли непосредственно в Москву, а меня вместе с Кириллом Костюхиным и еще несколькими арестантами, тоже чистившимися последственными за ОСО, оставили в пересыльной тюрьме в Бресте. И с Николаем Б. и с Андреем Р. я встретился полтора десятка лет спустя. Они были реабилитированы по суду, но партии их не восстановили. Некоторое время мы пытались добиваться их партийной реабилитации. Мы – это Юрий Корольков, бывший военный журали, журналист, автор военно-детективных романов, и я, в ту пору еще состоявший членом Портбюро секции критиков Московской организации «Союза писателей». Мы с Корольковым ходили в комиссию партийного контроля, вели там длинные разговоры. Причем Корольков даже значительно более резко и агрессивно, чем я, обличал сталинские методы и сталинскую психологию чиновников КПК. Все наши усилия остались тщетными. Только одного из членов Берлинского комитета, летчика, который был в лагере вместе с Николаем и Андреем, и их помощью бежал, захватив немецкий самолет. Полностью реабилитировали по всем статьям, и он уже в 1962 году стал Героем Советского Союза. Все другие его товарищи остались запятнаны позором плена. В пути мы провели несколько дней. Ночами стояли на станциях. В Польше было неспокойно. Действовали отряды бандеровцев, Аковцев. Сашок Маринский был неизменно весел, похохотывая, рассказывал о лагерях, в которых побывал, с гордостью говорил, что у него было четыре открытые судимости, и все по одной статье 163 В. «Вольная кража». Я не воробей какой, чтобы со статьи на статью прыгать. Воевал в штрафном, все грехи кровью искупил, орденов и медалей нахватал, хоть в банк неси. С особым удовольствием он рассказывал о боевых похождениях, хвастался умеренно и вполне достоверно. «Задачку нам объяснили просто и точно. Взять вот ту высоту к 7.00, кром из носу, дым из глаз, хоть на своих голых кишках доползайте, оберите, и там, на высотке» полное снятие всех судимостей, сколько бы ни было, ордена всем, кто живой и кто раненый, и даже тем, кто помрет. Отечественная война не меньше второй степени, на добрую память маме-папе или дорогой супруге и деткам, что значит вечная слава. Задачка ясная, только на той высотке минное поле, проволока в три ряда и еще по земле накручена это самая спираль Бруно, и фрицы... Каждый метр пристреляли, как Ну, получили мы, значит, главный боевой заряд. Положено по 150 грамм. Но комполка, тонкий мужик, понимает солдатскую психологию. От себя накинул еще по сотне грамм трофейного штабса для стимула патриотической мести. И пошло все точненько, как в аптеке. Бог войны, артиллерия, значит, кинула сотню тяжелых дур, Полковые минометы, жах Жак, под конец Раиса, дочь родины, та самая, которую зовут еще катюшей сыграла так, что и немцам, и нам страшно. Сплошной гром с молнией, ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Ну и тогда уже, значит, вставай, поднимайся в штрафной батальон.